Джудит Хейнс остановилась взглянув на мужчину, улыбнулась. «В этом нет никакой необходимости», — произнесла она и швырнула пуговицу Аллену. Тот машинально поймал ее и растерянно поднял глаза на женщину. «Она ведь тебе еще пригодится, не так ли?» Снова улыбнулась она и направилась в сторону своей каюты. Я облегченно вздохнул, впрочем, как и те, кто стоял поблизости, — Отвернувшись от Джудит Хейнс, я посмотрел на Алина, и снова реакция моя была ошибочной. Я инстинктивно чувствовал, что такое спокойствие и кротость не вяжутся с характером этой волчицы, но приписал их потрясению. «Это ты убила ты!» — завяжала она, как бешеная, набросившись на маленькую Мэри, и та упала на спину. Джудит накинулась на нее, выставив острые ногти. — Ах ты, сука, потаскуха, грязная тварь-убийца, это ты убила его, ты убила моего мужа, ты, рыдая, оскорбляла она перепуганную девушку, успевшую потерять очки в большой роговой оправе. Схватив одной рукой Мэри за волосы, другой Джудит нарвила в ей в глаза. Но тут подоспели Смит и Конрад. Оба были рослые, сильные мужчины, однако обезумевшая женщина дралась с таким остервенением, что не сразу удалось оторвать ее от жертвы. И все же Хеленс не выпускала из пальцев волосы Мэри. Смит бесцеремонно вывернул ей руку, и лишь после этого, крикнув от боли, Джудит отпустила волосы бедной девушки. Джудит поставили на ноги, но она продолжала кричать. Слов она уже не произносила, а лишь дико выла, как воет перед смертью животное. Внезапно вой прекратился. Ноги у мисс Хейнс подкосились, и Смит с Конрадом опустили ее на пол. «Действие второе?» Взглянул на меня, тяжело дыша, побледневший Конрад. «Нет, это не было игрой. Не проводите ли бедную женщину в ее комнату?» Я посмотрел на подвешенную всю в слезах маленькую Мэри, но помочь не успел. Забыв о собственных ранах Аллен опустился перед ней на колени и помог сесть. С помощью не первой свежести платка он принялся обрабатывать три безобразные глубокие царапины на левой щеке девушки. Оставив их вдвоем, я зашел к себе в комнату, взял шприц для внутривенных инъекций и направился в помещение, куда отвели Джудит Хэнс. Смит и Конрад стояли рядом, к ним подошли Отто, граф и Гуэн. При виде шприца Отто схватил меня за руку. Вы хотите сделать укол моей дочери, ведь все кончилось? Не видите, она без сознания. Хочу, чтобы она и впредь оставалась в таком состоянии, черт побери, ответил я, в течение многих часов. Так будет лучше для нее и для всех нас. Признаться мне, жаль вашу дочь. Для нее это был такой удар, но в данном случае я должен учесть ее состояние. Откровенно говоря, она сейчас неуравновешена и крайне опасна. Хотите еще раз взглянуть на то, что она сделала с Мэри? Джеран не знал, что ответить, но Гуин, как всегда спокойно и рассудительно, пришел мне на помощь. Доктор Марлоу абсолютно прав, вот -то. Он старается ради блага Джудит. Прийти в себя после подобного потрясения ей поможет лишь продолжительный отдых. Это для нее будет самое лучшее. Я придерживался иного мнения. Самым лучшим средством была бы смирительная рубашка, однако я поблагодарил Гуэну кивком, сделал Джудит инъекцию, помог сунуть ее в спальный мешок с молнией на боку и, проследив за тем, чтобы ее укрыли одеялами, вышел. Кокер с и и отвел к себе в комнату. Посадив маленькую Мэри на скамью, Ален продолжал обтирать раны на ее щеке. Девушка перестала плакать и лишь изредка всхлипывала. Стоявший неподалеку Лонни с сочувствием смотрел на нее, качая головой. «Бедная девочка», — произнес он в полголоса, — «все будет в порядке», — сказал я. «Если чуть постараться, то Рубцов не останется». Я взглянул на тело страйкера и понял, что его нужно как можно скорее отнести в гараж. Кроме лони и Алина, все неотрывно смотрели на труп, и если его убрать, это лишь повысит общее настроение». «Я не маленькую Мэрию имел в виду», — отозвался Лонни. «Я говорил о Джудит Хэйнс. Бедная, одинокая девочка. Я внимательно посмотрел на Гилберта, но ни следа иронии на лице его не было. Лонни действительно жалел Джудит. «Лонни, вы не перестаете удивлять меня», — признался я. Затопив печку, я поставил гречь воду, затем повернулся к страйкеру. Смит и Конрад поняли меня без слов. Лонни настоял на том, чтобы пойти с нами. Оставив страйкеров гаража, мы направились в барак. Смит и Конрад вошли внутрь. Лонни остался наружу. Он стоял задумавшись и, казалось, не замечал ни ветра, ни усиливающейся пурги, ни лютого холода. «Постою, пожалуй, здесь», — проговорил он. «На свежем воздухе и голова лучше работает». «Ни в коем случае», — возразил я. Забрав у него из рук фонарь, я направил луч в сторону соседнего блока. «Заходите». Поверните налево. Если охрана порядка на студии Olympus Productions была поставлена из рук он плохо, то о запасах спиртного тут позаботились. Дорогой мой, произнес Лонни, отбирая у меня фонарь, я сам проследил за разгрузкой. И за тем, чтобы не было замка, добавил я. О, даже если бы замок и был, вот, то все равно дал бы мне ключ. Дал бы ключ, недоверчиво, спросил я. Конечно. «А вы решили, что я профессиональный взломщик, разгуливающий с гирляндой отмычек? Как вы думаете, кто дал мне ключи от буфета на Морнинг Роуз?» «Вот то», — догадался я, — «а кто же иначе? Чем вы его шантажируете, Лонни?» «Вот то очень добрый человек», — на полном серьезе ответил Гилберт. «Разве я вам этого не говорил?» «Не помню такого», — ответил я, наблюдая за тем, — Как старик целеустремленно двигался по глубокому снегу к складу продуктов. Потом вошел в жилой блок. Поскольку страйкера унесли, внимание большинства обитателей барака было обращено на Аллена. Заметив это, тот убрал руку с плеч Мэри, хотя все еще продолжал вытирать кровь с ее щеки. Конрад, которому Мэри Стюарт понравилась не на шутку и который постоянно искал ее общество последние два дня, Сидел рядом с латышкой, растирая ей руки, та, видно, жаловалась, что озябло В бараке действительно было все еще холодно. Мэри Стюарт смущенно улыбнулась, но не противилась.